помню еще вот что я долго один в каком-то мало посещаемом углу и очень долго очень серьезно обдумывал вопрос как может убежать тигр ну допустим сторож напился пьян и забыл затворить клетку и это как раз к ночи когда в саду нет никого а дальше улица Нет, это невозможно. Что будет делать он в своей шкуре на этих улицах? Но, положим, он как-нибудь их проскочит. А дальше? Шоссе, железная дорога, расчищенные парки, фермы, тысячи вооруженных людей, посланных в погоню. Нет, не годится. И помню, я вероятно, несколько задремал от усталости. Я очень часто и упорно представлял себе одну картину: Тигр в цилиндре, в перчатках, скрывающих когти, берет билет у кассы и едет по подземной дороге. Потом по железной дороге у него чемодан из жтой кожий, Увязанные ремнями плед и он все едет едет до индии ведь так далеко и он все едет, едет и в руках у него палка с серебряной ручкой а во рту огромное дымяящие сосигара едет И там было много. маленьких городских детей с боннами и гувернантками, но я избегал смотреть на них. При том состоянии, в котором я находился, и в их детских милых личиках, в их глазах я мог увидеть что-нибудь печальное. Но постепенно утомленное внимание мо стало привлекать девочка: Маленькая девочка, с голыми ручками и ножками, В белые рубашечки по краям обшитой широкими красными полосами Я плохо разбираюсь в возрасте детей и не знаю сколько ей было лет три-4 года а может быть пять сперва я долго с упорством бессознательности вглядывался в ее светлые короткие локоны свободно раскинутые на круглой головке и и белую нежную шейку, на которой проходила тоненькая серебряная цепочка, вероятно, от крестика, пока не зажглось во мне чувство какой-то тихой, безмерной радости, умиления, близкого к молитвенному восторгу. Радостно изумленный, я уже сознательно вгляделся в нее, в ее личико, в ее легкую, стройную, строго соразмерную фигурку, «Боже! Я еще никогда не видал такого совершенного, такого очаровательного человеческого детеныша!» «Так вот отчего мне весело!» «Все в ней было совершенно!» «Глаза, движения, каждый шаг, круглых, наивно незаконченных ножек в белых туфельках. Все было в ней совершенно!» Это была не только совершеннейшая красота, это была мысль, Огромная, загадочная мысль, великая и светлая тайна, которую читаю я в небесах, когда темной ночью, сквозь стекло телескопа бросаю мой взор в глубину млечного пути, в мириады сверкающих миров. Но мысль, спустившиеся на землю но тайна принявшая родной и знакомый образ человека что же такое ты человек если можешь быть так прекрасен порою